Пометуя о том, сколько она употребила наркотиков только за время поездки, я был изумлен и благодарен. Мне не хотелось куда-то с ней ехать, но еще больше мне не хотелось вместе с ней умереть. Хуже всего пришлось моей сестре Бэс. Она вышла замуж за парня, который работал в одном из крупнейших инвестиционных банков. Ты, наверное, не слышал о Берстернс, Стернс, как не слышал о Чете Аткинсе? Я не знал, что лучше сделать. То ли кивнуть, то ли покачать головой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 Пункт назначения был в числе самых жутких. Не таким страшным, как серия фильмов «Пила», но все равно охренительно мрачным. Берстернс, Стернс, как и многие другие инвестиционные компании, приказал долго жить. Их акции, еще на прошлой неделе продававшиеся по 170 долларов, вдруг упали до 10 баксов за штуку. J.P. Морган Чейз купил все по дешевке. Так сказать, подобрал осколки –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 А что касается их ипотечного дома, знаешь, что значит отрицательная разность между стоимостью обеспечения и кредитной задолженностью? Как ни странно, но я это знал. Они остались должны банку больше, чем стоил сам дом. Молодец, Чемпи, Джейми, садись пять. Но это было их единственное имущество. И потом Бесс, Дэнни и моей племянницы Франсен надо было где-то жить. Бесс говорила, что кому-то из ее подруг пришлось поселиться в доме-автоприцепе.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 — Какой туз? — спросил я. — Да, считайте меня дурачком, но я и вправду не понял, о чем она говорит. — Ты, Джейми, ты мой козырной туз. И уже после Террию я знала, что когда-нибудь мне придется его разыграть.